2009 год от сотворения свода, лисьи лапы, третий день первого осеннего отрезка. Дарина. Оно так и не заработало, и я... Дар, ты меня слушаешь? Флам ласково дотронулся до ее ладони, привлекая к себе внимание. Дарина вздрогнула и поспешила улыбнуться, прогоняя прочь тяжелые мысли. «Извини, я очень устала. Чем ближе премьера, тем меньше сил». Она внутренне сжалась от очередной маленькой лжи. Они оба прекрасно знали, что Дарина с детства могла без устали часами просиживать за рабочим столом в мастерской, оставаясь при этом сосредоточенной и бодрой. Флам несколько секунд пристально вглядывался в ее лицо. «Да уж, отец никому не дает спуску. Если дал и засомневался в ее словах, то виду не подал. Тогда пойдем отдыхать». «Ты иди». Дарина привычным жестом перекинула косу на плечо и вновь улыбнулась Фламу. «Я хочу еще раз проверить механизмы бабочек. По-моему, некоторые выбиваются из общего танца». «Не засиживайся. До завтра». Флам двинулся к двери мастерской, тяжело припадая на левую ногу. Под вечер его хромота всегда становилась сильнее. Проводив Флама, Дарина вернулась к чертежам. Порох мыслей мешал сосредоточиться на работе, но она продолжала сидеть за столом, вглядываясь в будущие декорации. Просто хотелось побыть в тишине и одиночестве. Строгая обстановка мастерской с детства умиротворяла Дарину. Трой, отец Флама, жестко следил за соблюдением порядка, и она, выросшая среди запчастей чертежных принадлежностей, даже с закрытыми глазами могла бы за секунду найти любую нужную ей деталь. Мягкий вечерний свет настольного огнесветильника не доставал до углов, и многочисленные полки, заставленные аккуратными рядами коробок, тонули в полумраке. Только здесь, проводя долгие часы за монотонной работой плечом к плечу с Фламом, Дарина чувствовала покой и безопасность. Ей тяжело дались последние дни. В мастерских кипела работа, отнимающая уйму силы времени, но Дарина была даже рада этому. За рабочим столом она забывала обо всем, вдыхая стихию в маленькие тонкие механизмы. Вечерами же дом погружался в напряженное ожидание, достигшее своего пика после ареста генерала Рыся. В такой обстановке размышления о том, что рассказал ей Трой, окрашивались в совсем мрачные тона. Тягостное чувство вины перед фламом буквально пригвождало Дарину к земле, сколько бы она ни пыталась себя убедить в абсурдности этого. За дверью послышались шаги. Она разочарованно вздохнула и на секунду зажмурилась. «Заработалась, дочка. На пороге стоял Трой». Сколько Дарина помнила себя, он обращался к ней именно так, хотя это и не было принято в семьях творцов. Впрочем, они во многом были необычной семьей. Я шел к себе и увидел, что горит свет. «Да, с этими бабочками столько проблем. Никак не хотят танцевать все вместе». Дарина перекинула косу на другое плечо. «Скоро уже пойду». «Как ты?» Теплые кори и глаза» точно такие же, как у Флама, смотрели участливо и печально. После того памятного разговора Дарина все время замечала в его взгляде, обращенном к ней, тревогу и раскаяние. Возможно, Трой сожалела о своем решении рассказать ей все. «Устала. Хотя бы тут можно было быть честной. У тебя найдутся силы пару минут поговорить». Он так и стоял на пороге, будто не решаясь войти, хотя мастерская принадлежала ему. «Конечно, заходи!» Дарина отложила бумаги из запчасти. «Ты здорово поработала тут. Твоя часть декораций просто отличная, и синхронности уж ты обязательно добьешься. Трой подошел и встал у нее за спиной, разглядывая чертежи. Он широко улыбнулся. «Спасибо. Ты об этом хотел поговорить?» Обернувшись, спросила Дарина. Улыбка на лице Троя мгновенно померкла. «Вообще-то нет. Не только об этом. Тим Верт убит». Видно было, что эти слова дались ему с большим трудом. «Как?» — Дарина ощутила, как в горле встал противный колючий ком. Он до последнего отказывался от любой помощи. Санзар убили его и сожгли дом. Наш человек только что доложил об этом. Трой говорил очень тихо, печально глядя ей в глаза. Дарина почувствовала опустошающий страх. Они успели, севшим голосом начала она, сжав непослушные руки. Думаю, у них было достаточно времени и все нужные сведения. Остается только ждать и надеется на их рассудительность и удачу, да поможет им стихия. — Ясно. Дарина глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. — Очень жаль, что с Тимом все так вышло. — Да. Хотя он знал, на что шел, вздохнул Трой. — Как и мы все. Набежавшие слезы жгли Дарине глаза. Она постаралась смахнуть их незаметно от Троя. «Дочка». Он подошел и опустил руку ей на плечо. Все не зря. Мы справимся». Дарина внимательно всмотрелась в уставшее лицо Трое. Флам во всем с самого детства походил на отца. Мягкими повадками, добродушным нравом, улыбчивостью. Он тоже был невысокого роста и отличался худобой. Они оба были такими родными и нужными, Дарина не представляла, как жить, если с ними что-то случится. «Я сам поговорю об этом с Фламом». «Ладно», — ласково спросил Трой. «Завтра с утра». «Конечно». Тем более он уже ушел отдыхать. Дарина знала, что отец всегда по возможности откладывал важные разговоры с сыном на утро. Под вечер Флама мучили усиливающиеся боли в ноге, и лучше было его зря не беспокоить. «Дар, я хотел поговорить еще вот о чем. Казалось, что Трою мучительно поднимать с ней эту тему. На хвосте у Руты Мика цензоры, и я не знаю, сколько еще у нас времени. В случае ареста ты должна будешь все рассказать Каю, что ты его дала». «Я не смогу», — не задумываясь, выпалила Дарина. Трой поспешил убрать руку, «Успокойся, дочка. Это не только мое решение. Мы обсудили это на сегодняшнем собрании с Орионом. откая ведь также скрывает правду. Ты должна рассказать ему. Он имеет право знать. Он может нам помочь, если изменит свои взгляды после этого. Сделай все, зависящее от тебя. А если он нас предаст, расскажет всем? Дар, мы помогаем». Мику и Рут. Трой грустно улыбнулся. Люди императора и так все знают. Но как Кай поверит мне? Дарина отчаянно цеплялась за любой аргумент. Сны. Трой старался спрятать страх за преувеличенно бодрым и уверенным тоном. Как только ты окажешься в достаточной близости к нему, по словам Ориона, этого будет достаточно. Трой! Еще никогда в обращении Дарины к отцу Флама не было столько мольбы. «Я не смогу! Кто вообще станет верить с нам? Ну почему все так?» «Сможешь!» — Трой продолжал казаться спокойным. «Ради всех нас сможешь!» Дарина, не выдержав, уткнулась носом ему в плечо. Она уже не пыталась скрыть, что плачет. Следующим вечером, после премьеры, они всей семьей ужинали в небольшой кухне, когда у окна пристани в гостиной раздался шум воздушного судна. От неожиданности Элли, мать Флама, чуть не выронила мясной пирог, который несла к столу. «Я посмотрю, кто это». Если Трой и испугался, то однозначно не подал виду. Он вышел, и на несколько невыносимо долгих секунд в кухне повисло молчание. Все напряженно смотрели на дверь. «Проходите», — донесся наконец, спокойный голос Троя. «Мы ждали вас». Дарина шумно выдохнула, сидевший рядом флам, успокаивающе обнял ее за плечи. Это не цензоры. Вслед за Троем в кухню вошли Мик, Рут, Мирра, Рикард и, чуть живая от усталости, Ласка. В небольшом помещении сразу стало очень тесно. После скованных приветствий и знакомства повисла неловкая тишина. Столько всего нужно было сказать, но, похоже, никто не знал, с чего начать. «У нас мало времени», — первым заговорил Трой. «Но, судя по вашему виду, вам нужен отдых и горячая еда. Поужинайте с нами, а потом поговорим». Все пятеро согласно закивали, с жадностью поглядывая на дымящийся пирог. Элли сразу же захлопотала о дополнительных стульях и тарелках. Потеснившись, все расселись за старым деревянным столом. Как и остальные комнаты в доме, кухня была обставлена очень скромно, но содержалась в чистоте и порядке. Прибывшие сразу же принялись за еду, и какое-то время в кухне раздавался только звон столовых приборов. Все очень вкусно!» Мира благодарно улыбнулась Элли. «Спасибо большое за ваше гостеприимство. Признаться, мы очень устали и проголодались». «На здоровье, милая». На круглом лице Элли появилась ответная улыбка. «Догадываюсь, как нелегко вам пришлось». Она повернулась к Рут. «Ты вот совсем неважно выглядишь. Подойди ко мне, как обо всем договоритесь, подыщем для тебя какую-нибудь микстуру». «Спасибо», — поблагодарила Рут. «Да, спасибо!» — подобревший и разомлевший Рик сыто похлопал себя по животу. Жизнь определенно заиграла новыми красками. Обстановка на тесной кухоньке заметно оживилась. «Если вы закончили, пожалуйста, давайте выйдем из кухни». Дарина видела, как сильно Трою не хотелось прерывать эти короткие минуты беззаботного отдыха. «Нам многое надо успеть обсудить». Ласка вызвалась помочь Элли убрать со стола, остальные разместились у стихийного камина в маленькой уютной гостиной. «Вы сказали, что ждали нас», — заговорил Мик, пока все рассаживались. Дарина незаметно с интересом разглядывала его. Мик казался ей поразительно спокойным и собранным, будто происходящее мало удивляло или пугало его. «Да». Трой сел в свое любимое потертое кресло рядом со столиком, на котором аккуратными стопками лежали книги. «Нам оставалось только надеяться, что вы свяжете слова Флама на балу и рассказ Тима. Давать более точные указания было бы рискованно». «Стихия свободна», — Мик повторил слова Флама и Тима. «О чем это? Тим не знал, кто и где будет нас ждать, но все же произнес их». Уже много лет по этой фразе мятежники четырех порой узнают друг друга. Пожал плечами Трой. Даже Дарина вздрогнула от того, как спокойно он об этом рассуждал. За одно упоминание мятежников могли казнить на следующий же день. Не только с помощью нее одной, конечно. Неужели это единственное, что тебя интересует? Мятежники четырех? На Мика было жалко смотреть, хотя, кажется, он держался изо всех сил. Мой отец имел отношение к ним? — Все гораздо сложнее, чем тебе сейчас кажется, Мик. Я вижу, что Тим успел рассказать вам совсем немного. Скорее всего, лишь самую суть насчет тебя и Рут. Он говорил только с вами двумя? Мик кивнул а Мирра обиженно скривилась и надула губы. «Так я и думал. Тогда и я не буду подвергать остальных ненужной опасности. Послушай меня». Трой чуть наклонился вперед. «То, что рассказал вам Тим, группе людей, называющих себя мятежниками четырех, было известно уже достаточно давно. Здесь вам оставаться долго нельзя». У вас у всех есть выбор — пойти сдаться властям или попытаться добраться до наших друзей. Там будет сравнительно безопасно, чего, правда, не скажешь о пути туда. — Где там? — подала голос, молчавшая до этого Рут. — В Эленте, чтобы потом перебраться в Сибирию. И корабль вам придется оставить тут, — сочувствующим тоном сказал Трой. Четыре пары глаз ошарашенно уставились на говорившего. Рик удивленно присвистнул. Элинта была небольшим нищим поселением на самом севере Элементы, напрямую граничившим с Сиберией. В первую очередь она отличалась бесконечно вспыхивающими мятежами из-за соседства с неподчиненной империей территорий. В те края, не по собственной воле, уезжали провинившиеся берущие, реже мастера из Творцов там находилось только несколько военных, обеспечивающих порядок. Остальным путь туда был заказан, чтобы исключить возможность примкнуть к мятежникам. «Почему мы должны туда ехать, даже если представить, что мы сможем добраться живыми?» Мик выглядел раздраженным и потерянным. «Это звучит как безумие». «Я не понимаю, как и зачем отец мог участвовать во всем этом, да к тому же втянуть в подобное нас!» «Ты имеешь полное право мне не верить», — Трой говорил очень спокойным, тихим голосом. «Развернуться, встать и уйти». «И что тогда?» Голос Мика напротив срывался. «Я не могу знать точно, но, полагаю, на свободе ты останешься недолго». Трой замолчал, и посмотрел на огонь. «Мик, послушай меня. То, что рассказал тебе Тим, правда. И ты сам видел тому подтверждение. Твой отец когда-то не захотел мириться с тем, что столетиями власть в этой стране удерживали обманом, подлостью и жестокостью. Он мечтал изменить такой порядок вещей, и да, в какой-то мере он решал... И за тебя тоже. Но я знаю. Рысь верил, что ты поймешь его и захочешь продолжить начатое им, когда узнаешь всю правду. И все же у тебя остается выбор. Отправившись в Ленту, ты сможешь, если и не спасти отца и мать, то помочь им хотя бы так. Тем, что все было не зря. Мне жаль, мальчик. Но что бы ты ни выбрал... В стороне остаться уже не получится. «Я не знаю всей правды!» — резко бросил Мик. «Верно», — кивнул Трой. «У нас не очень много времени, но спрашивай. Я постараюсь ответить. Как мы доберемся до Эленты, если решим ехать? Я думал, Тварцам туда путь заказан». Заметно было, что Мик пытается успокоиться. «Вам помогут на время спрятать стихию». Это трудно, но среди нас есть человек, способный с этим справиться. «Зачем мы мятежникам?» «Затем, что пока только вы двое способны противостоять в будущей войне императору», без промедления ответил Трой. «Доберешься до Сибири, узнаешь, как именно». Дарина вздрогнула от слова «пока», но, к счастью, никто ничего не заметил. Остальные. В ужасе смотрели на трое. «Извини». Вновь заговорил он будничным тоном, будто только что не были произнесены слова, за которые всех присутствующих легко могли без суда и разбирательств казнить в водных тюрьмах. Я бы с радостью продолжила дальше эту беседу, но время правда поджимает. Я должен прежде узнать ваш ответ, чтобы связаться с нужными людьми в случае согласия. «А что будет с вашей семьей? Дарине показалось, что этим вопросом миг намеренно тянет время. Притихшая рут не сводила с него глаз. «Наши мастера по связи создадут в наших мыслях ложные воспоминания. Этим в случае нашей поимки никого не обманешь надолго, но, думается, не так уж много людей Аврума допущено к нужной информации, и это тоже замедлит допрос. Мы выиграем время». Это сейчас самое важное. «Почему вы не бежите с нами?» — вдруг спросила Рут. «Это будет слишком подозрительно. И слишком многих подставит под удар». Дарине сделалось почти физически больно от этих слов Трое. «А мой отец тоже в этом замешан?» Все повернулись в сторону Рикарда, внезапно подавшего голос. «Да», — кивнул Трой. Но это все, что я знаю. Тиму удалось спастись, вновь заговорил Мик. Нет, трой тяжело вздохнул. Мик и Рут разом помрачнели. После вашего отъезда к нему нагрянули сослуживцы Куницы. У него не было никаких шансов. Мик зажмурился и на миг задержал дыхание, будто готовясь к прыжку в воду. Я еду Коротко сказал он. «Мы едем», — тихим голосом поправила его Рут, взяв за руку. Мик лишь легко кивнул. «Если выбор стоит между сдаваться в лапы этим живодером или участвовать в деле, в которое верят наши отцы, то тут и думать нечего», — преувеличенно бодрым голосом произнес Рик. «Мы с тобой». «Не отвяжешься». Мира высоко подняла голову и храбро улыбнулась. «А у меня и выбора особенно нет». Мрачная ласка стояла, прислонившись к дверному косяку. Дарина не заметила, когда она успела выйти из кухни. Значит, решено. Трое одобряюще оглядел собравшихся. Я свяжусь с нужным человеком, и вашу стихию на время спрячут. Да и ленты, вам придется добираться на общественном судне. Ближайший отправляется сегодня ночью. Мы должны. Успеть.